Его машина на всякий случай шла впереди, постоянно контактируя с двумя другими. — Кажется, он не будет высаживаться у дома, — сказал Роберт, сворачивая налево. — Интересно, куда он решил поехать? — Думаешь, он уже знает, что мы его ведем? — спросил Билл. — Точно знает. Он ушел от наших ребят в Нью-Йорке. А там были неплохие профессионалы. Конечно, он нас уже вычислил. В этом городке он наверняка знает все машины. Это был наш просчет, Билл. «Мы все равно решили его сегодня брать», — ответил Хьюберт. «Какая разница, увидел он нас или нет. Как только он остановится, будем его брать». «Кончайте разговор», — послышался из Кадиллака голос Томаса Кевиноу. «Я слышал твои слова, Роберт. Это действительно был наш просчет». — Нужно учесть это на будущее. — Он все равно никуда не уйдет, шеф, — успокоил его, сидевший рядом с Робертом Луис. — Сегодня мы его возьмем. — Посмотрим, — пробормотал Кевиноу. — У меня нехорошее предчувствие, ребята. Будьте осторожны, он наверняка вооружен. Проехав два квартала, Том свернул к своему офису. Было уже около девяти. И в это время на работу приходил его старый помощник Герберт, помогавший ему в составлении отчетов и налоговых деклараций. Герберт был не столько детективом, сколько неплохим юрисконсультом и часто оказывал посетителям гораздо большую помощь, чем сам Том. В их конторе работали всего три человека – Том, Герберт и Патриция, выполнявшие роль секретаря. Экономки, уборщицы и администратора. «Куда он сворачивает?» Спросил Луис, усюдевшего рядом напарника. «Кажется, он приехал к своему офису», — понял Роберт, уже третий день находящийся в Бейтауне. Том вышел из автомобиля, осторожно закрыл дверцу, и вошел в здание. На первом этаже была контора по продаже недвижимости, а на втором размещался его собственный офис». Не встретив никого внизу, Том поднялся к себе на второй этаж. Почувствовав приятный запах кофе, он усмехнулся. Патриция была уже здесь. Он открыл дверь, ведущую в маленькую кухню, где стояла девушка. Ей было уже под тридцать. Она все еще оставалась старой девой, что в Бейтауне иногда встречалось. Как многие чересчур принципиальные недоступные недотроги, Она была тайно влюблена в своего шефа и страдала своеобразной экзальтацией. Увидев Тома, она улыбнулась. «Я пришла сегодня пораньше, мистер Тон. Очень хорошо». Он улыбнулся ей и прошел в свой кабинет. Закрыл дверь на замок, чего никогда раньше не делал, и достал из ящика стола свой кольт. Проверив оружие и убедившись, что все патроны на месте, положил его на стол, стал покачиваться в кресле. Рядом с Кольтом стоял телефон. Он вдруг подумал, что можно прямо отсюда позвонить в Москву и попрощаться с Иришкой. А может быть, и впервые поговорить с дочерью, которой уже пятнадцать лет. Интересно, какая она стала. Три года назад ему показали ее фотографию. Он даже не решился попросить оставить эту карточку у себя, понимая, что просьба будет отвергнута. Жаль, что Кималь не сумеет узнать о его провале. Но любой звонок отсюда будет моментально зафиксирован, и тогда они выйдут на Юджина. А его главная задача на протяжении всех этих лет была оберегать Юджина от любых неприятностей. Вот и сейчас он собирается снова уберечь Кималя от самой крупной неприятности, по существу второй раз спасая ему жизнь. Он подумал вдруг, что всегда ждал именно этого дня. Его отправили в Америку, как в глубокий космос, в экспедицию без возвращения. И все его рваные, путанные разговоры с женой были именно из-за того, что оба ясно чувствовали эту обреченность невозвращения и не знали, что нужно и можно говорить.